Я сел назад и посмотрел на Оксану, которая села рядом. Она улыбнулась. Я честно хотел улыбнуться в ответ, но не смог. Все то, что сейчас происходит, весь этот бред, все эти галлюцинации. Я точно под действием наркотиков. Блин, скорее бы уже отпустила. Тяжесть осознания. Мы ехали в чудо-кабриолете, который тащила лошадь по имени Герда. Я смотрел по сторонам и не переставал удивляться своему красочному бреду. Дорога, хотя сложно назвать дорогой направление с остатками разбитого асфальта с трещинами, сквозь которые проросли полуметровые одуванчики, и ямами, наполненными мутной темной водой, вдоль которой стояли остатки бетонных столбов. Они когда-то выполняли роль освещения. Вот среди деревьев указывается железная опора, на таких провода должны висеть, а на этой висят лохмостья мха или, может, решайника. Многие деревья совсем почернели и лезли на них странного цвета. Но почему-то больше всего меня поразили лопухи. Размером они были с такой зонтик, который разворачивают над столиками в открытом кафе. В такой лопух можно меня завернуть. На одном таком листе сидело нечто. Кузнечик размером со взрослого кота, с торчащим из задницы шипом черного цвета, который перемалывает своей челюстью лист лопуха. Я не удержался и спросил у Оксаны. «Это что за жуткая фигня? Это саранча?» Оксана мельком посмотрела на насекомое и ответила. Вот зараза, это саранча, и не самая большая. Как мы задолбались их отлавливать и убивать, они нашу кукурузу жрут. Он смотри за поворотом. Мы как раз повернули, и я увидел высоченную стену с большими воротами. Стена была обита металлическим мусором. Тут двери от машин и обрезки ребристых листов, которыми крышу кроют и заборы делают, и какие-то детали, о назначении которых я и не представляю. Нагромождение мусора хаотично разбросанного по стене. Вдоль стены ров, метра два глубиной и примерно метра три шириной. Ров заполнен мутной грязной водой. Мы заехали на деревянный мост, который был сделан из бревен и обит гладкими листами нержавейки. В воротах открылось окно, которое было больше похоже на бойницу. И в нем показалось лицо, хотя, назвать это лицом, язык не поворачивается. Один глаз закрыт, навеки опухоль, похожая на огромную бородавку. но с картошкой красного цвета с синими прожилками кровеносных сосудов. Рот перекошен и приоткрыт, даже кривые желтые зубы видно. Сеслав встал и крикнул «Рожа, отворяй ворота!» Рожа, похоже, улыбнулся или оскалился, сложно разобрать, и скрылся в окне. Раздался скрежет, потом скрип, и ворота начали открываться внутрь. Оксана обратилась к всеславу «Но зачем ты так? Он хоть и дикий, но у него имя есть». «Вот и именно, что он дикий». Когда мы въехали, я рассмотрел Дикого, которого Сеслав назвал Рожей. Рост этот дитина был не меньше двух с половиной метров. В плечах, как говорится, косаясь о Жень. Этот здоровенный мужик крутил механизм открывания ворот и, по-моему, даже не напрягался. Я повернулся и спросил у Евгения. — Это все у вас такие? — Он и его брат Дикий, они мутанты, но он сохранил разум, что нечасто встречается среди Диких. Они в развалинах города живут. Некоторые из диких совсем как животные, даже людоеды встречаются. Я закрыл глаза. Такое ощущение, что меня подкачивает наркотой, пока я без сознания, долго не отпускает. Любопытство пересилило, и я открыл глаза. На нас глазели люди. Обычные, обычного роста, с обычными лицами девушки, молодые и даже красивые. А одежда на них была самая разная, от бесформенных рубах до вполне себе приличных джинсов. Такая смесь разношерстная – бродяги, хипстеры, подростки и средние офисные сотрудники. Сравнение странное, можно еще предположить, что люди одеваются на вещевых рынках, где торгуют одеждой с приклеенными модными лейблами. Лейбл есть, а одежда разного качества из серии – как повезет. строение этого поселения производили такое же впечатление. Среди кирпичных и бревенчатых домиков встречались палатки, чуть ли не шалаши. картины идеального места в сознании шизофреника. О, точно. Может, я умом тронулся. Мы подъехали к двухэтажному зданию, построенному из кирпича и явно на совесть. Парадный уход с кольцом, на котором стоят двое мужчин, одетых в пятнистые военные костюмы, в руках у них арбалеты, а за спинами мечи в ножнах. Здание похоже на небольшую сельскую школу. Я нечто подобное по телевизору видел. Оксана выбралась из кабриолета, и я последовал ее примеру. Всеслав и Евгений остались в повозке. Всеслав поймулся и обратился к Оксане. «Сиди его к князю и давай домой». Девушка кивнула, и мы поднялись по ступеням крыльца. Охранники кивнули Оксане в приветствии а на меня даже не посмотрели. Мы зашли в здание.